Глава шестьдесят вторая. Сорок три дня. Осталось шесть. Я думаю о последнем воспоминании, как мама пытается поговорить обо мне с Акселем. Оно замутняет сознание тонами с эпией. Для чего мне нужно было это увидеть? Чтобы вспомнить, как мы разрушили нашу дружбу? Никак не могу понять, какую информацию я должна извлечь из этого воспоминания. Я пытаюсь встряхнуться и прогнать туман из головы. Всё выглядит потрёпанным и потрескавшимся, забрызганным чёрными чернилами. Я знаю, что это из-за бессонницы. Это не настоящий мир. Но всё-таки не могу избавиться от ощущения, что всё разваливается. Этим утром в парке у беседки никого нет. Так что мы с Вайгоном занимаем одну из скамеек. Вокруг нас хор цикад и разговоры маленьких птиц. На деревянном столе квадратная каменная табличка с вытравленными на ней белыми линиями, образующими целую сетку. Посередине вырезаны китайские иероглифы. Это действительно настольная игра. Интересно, как выглядят фишки? Круглые, как монетки? А может, на них выгравированы крючочки и штрихи других иероглифов? Дедушка пробегает пальцем по доске. И тут в голове вспыхивает идея. Я достаю телефон и пролистываю первые два экрана, чтобы найти нужное приложение. «Смотри! Хочешь сыграть?» Вайгон ничего не отвечает, только, нахмурившись, смотрит на телефон. Я поднимаю четыре пальца. «Всё, что нужно, — это собрать четыре фигурки в ряд. И ты выиграл!» Я показываю на себя и делаю ход, размещая первую фигурку. Потом беру его палец и прикасаюсь к экрану, чтобы пойти за второго игрока. «Партия совсем короткая. Я позволяю ему победить. Мы ведь только тренируемся». В глазах загорается искорка. Кажется, он понял правила. «Отлично. Теперь давай играть по-настоящему», — говорю я ему. Как только игра снова загружается, Он начинает возбуждённо тыкать в экран большим пальцем и располагает фигурку прямо по центру. Мы ходим по очереди. Я настолько сконцентрировалась на разработке стратегии, что не обращаю внимания на его ходы. И внезапно он выставляет четыре фигурки в ряд. Он победил. Дедушка весь сияет. Его щёки растянуты в улыбке, рот широко раскрыт в беззвучном смехе. Он раскачивается взад и вперёд и выглядит жизнерадостным, как липовый зелёный. Я выигрываю два следующих раунда, но дедушка всё равно счастливо улыбается, как будто он победитель вне зависимости от исхода игры. Деревья, растущие вдоль тропинки, тянутся к небу, их листья тихо колышутся. Мы идём медленно и снова ищем идеальный цветок. Я внимательно смотрю по сторонам, пытаясь придумать, как использовать сеть. Интересно, прилетает ли сюда птица? По дороге домой Уайгон вытягивает передо мной руку, чтобы я остановилась, и указывает на сухую ветку примерно на уровне наших глаз. Одинокая коричневая цикада, в этот раз живая, раздувается и вытягивается, раздувается и вытягивается. Она линяет. Мы заворожённо наблюдаем, как она продавливает себе путь на волю сквозь панцирь. Тот раскрывается, как костюм на молнии. Постепенно, на свет, извиваясь, вылезает молодое тельце бледного летне-зелёного цвета. Несколько ударов новенькими лапками, чернильные глазки блестят, словно знают всё об этом мире. Морщинистые, Похожие на капустные листья пучки на боках разворачиваются, разглаживаясь длинные крылья, зелёные на конце и прозрачные в центре, мягкие, как шёлковая бумага. Пустая оболочка, коричневая и жёсткая, висит на ветке. Призрак, оставленный позади.